Глава 12. Проклятый. Кшал поморщился от досады. Как эти черви смогли узнать, что на замок напали? Он специально приказал воинам выводка не убивать часовых, а обратить их, чтобы не потревожить охранные амулеты, которые так часто используют людишки. Обращение не является смертью в чистом виде, поэтому амулет не поднимает тревоги. Именно это вместе с умением вампиров взбираться по отвесным стенам стало причиной падения ни одной цитадели. Готовясь к нападению, он наблюдал за замком вот уже неделю. Надо отдать Юнсу должное. Караулы расставлены грамотно, а бойцы вымуштрованы настолько хорошо, что даже Кшан признал бесперспективность атаки. В первый же день им удалось стать свидетелями сражения воинов замка с остатками тварей у портала. И это охладило пылу вампиров, собиравшихся взять замок с наскока. Нет, конечно же, Высший вампир гораздо сильнее, быстрее и выносливее даже хорошо подготовленного воина. А главное, вампир существенно живучее, потому что Высшего вампира можно убить всего несколькими способами. Отрубить голову, спалить дотла, смертельно ранить серебряным оружием. Но противников слишком много. Против сотни дисциплинированных бойцов, действующих как единое целое, не устоять даже полному выводку. А выводок шала уже давно не полон. Из более чем 10 кровососов, покинувших цитадель проклятых, в живых осталось всего пятеро. Именно поэтому Кшал и затеял мудреную операцию. Его воины обратили в упырей тройку часовых, охраняющих врата замка, а затем и пару часовых, стерегущих подъемный ворот решетки. После этого им осталось лишь открыть настежь ворота и поднять решетку. Твари должны были занять воинов и дать возможность выводку Кшала разделаться с недомагом, заодно отобрав у него шарсабуда. Тщательно подготовленный план пошел наперекосяк с самого начала. Сейчас неважно, как в замке узнали о нападении. Сейчас важно то, что они смогли перекрыть выход из каменного мешка и заблокировать решетку. Еще 10 минут и твари заткнут проход своими телами. Тогда вывод Кукшала придется отступить, и вся операция будет под угрозой срыва. После такой встряски люди будут начеку, С учетом того, что они неожиданно оказались сильнее и опаснее, чем казалось до этого проклятому, Шансы на успех повторной атаки становились исчезающим маленькими. Да и не недамаг был вовсе не таким ничтожеством, каким его описывал Больд. Нужно действовать сейчас, разбив строй копейщиков. Если твари ворвутся во внутренний двор, то они свяжут боем основную массу воинов и развяжут вампирам руки. Темный маг прошипел приказ своим воинам и начал готовить заклинание «Мы видим противника!» — доложил Раис. Мгновенная ментальная связь с подчиненными во время боя — мечта каждого полководца. «Конечно, одаренные обладают такой возможностью, однако далеко не все. В нашей компании это макразума, гоблинша и рысь. А простым людям для этого не обойтись без дорогостоящих артефактов. К счастью, нам с артефактами повезло. Пять колец-хранителей пыльного замка обеспечили надежной связью командиров отрядов. Пять амулетов Ордена Серебряного Льва дали мне дополнительную возможность связи с четырьмя лучниками, братьями Идона». «Это наши воины», — продолжил жрец Алькаура с секундной задержкой. «Их! Обратили в упырей! Кровососы! Так вот, кто заварил эту кашу! Похоже, проклятые все-таки догадались, кто стянул шар сабуда и пришли за ним. Радует одно, их слишком мало, чтобы нападать в открытую. Впрочем, о чем это я? Вампиры никогда не атакуют в лоб. После памятной встречи с вампиром-убийцей в подземельях арены, я озаботился сбором сведений об этом в виде нечисти. Правда, в основном…» сообщали различные слухи и домыслы, но и их было достаточно, чтобы понять, что с проклятыми шутки плохи. Вампиры делились на высших и низших. Низшие были гораздо слабее, хуже контролировали свой голод, лучи солнца являлись для них смертельно опасными. Они редко уходили далеко от своих убежищ и служили высшим, беспрекословно подчиняясь им во всем. Вампирами не рождались. Вампирами становились благодаря ритуалу обращения. Вампиры становились благодаря ритуалу обращения. В процессе этого ритуала высший вампир выпивал часть крови своей жертвы, чтобы ее ослабить, и впрыскивал яд, который изменял организм до неузнаваемости. Если яда было недостаточно для полного преобразования, которое, кстати, занимало несколько суток, то получался не низший вампир, а упырь. Существо тупое, но чрезвычайно сильное и кровожадное, хотя и абсолютно послушное своему создателю. Следует отметить, что высшие редко инициировали низших вампиров, в большинстве случаев ограничивались упырями. А все потому, что низший вампир, испив до дна достаточное количество жертв, мог сам стать высшим. Высшие вампиры были практически идеальны. Солнце уже не было им страшно. По силе, скорости, выносливости и живучести они существенно превосходили низших. А кроме всего прочего, они получали способность к темной магии, расплачиваясь за это потерей бессмертной души. И вот с такими противниками нам предстояло столкнуться. Но что мы можем противопоставить кровососам? Серебра у нас нет. Обычным оружием их убить чрезвычайно трудно. Нужно отрубить голову, что при их силе, подвижности и мастерстве практически нереально. Можно, конечно, завалить телами, но тут придется менять десяток воинов на одного вампира. А меня такой курс не устраивал. Кроме того, вампиры могли регенерировать во время боя, выпивая кровь своих противников. а но не умершие, через 15 минут начинали превращаться в упырей. Надежды на магию немного. Огненный шар, конечно, заклинание мощное, но пока он долетит до вампира, тот 10 раз сумеет убраться с его пути. Надежда на ритуальный кинжал да арбалетные болты из кристаллов магии. Кинжал предназначен для того, чтобы извлекать из существа силы. Магические, душевные или какие там силы у вампиров. А кристаллы магии просто нужно попробовать. В данный момент это чуть ли не единственная возможность для моих стрелков противостоять кровососам. Натиск тварей неожиданно ослаб, а их действия обрели смысл. Глорхи выстроились в шеренгу, взяв под прицел моих воинов. Теперь любое неосторожное движение бойца встречалось дружным залпом костяных игл сразу нескольких тварей. Пустынные драконы тоже отошли назад, разорвав дистанцию с копейщиками. Вперед выдвинулись квары, которые принялись споро разбирать баррикаду и стилк, вырывая из нее липкими языками своих менее удачливых собратьев. Если вампиры могут управлять тварями, дело очень усложняется. Изначально, в случае прорыва монстров во внутренний двор, я планировал забаррикадироваться в главном здании, планомерно расстреливать их из бойниц и уничтожать во время коротких вылазок. Но если тварями руководит разумное существо, то такая тактика не сработает. Отрезанные от поставок продовольствия из подземных садов мы долго не протянем, Закрыть выход из каменного мешка нужно любой ценой. «Ильяс, срочно всех воинов сюда!» Передал я мысленную команду. «Тут кровососы! Используйте кристаллические болты!» А секунду спустя мне стало не до тактических размышлений. Со стены сорвались вниз пять темных силуэтов. Вопреки ожиданиям, они мягко приземлились на ноги и продолжили стремительную атаку. Двое ворвались в строй копейщиков и смяли его в мгновение ока. Копейщики бросили ставшие бесполезными щиты и копья и схватились за мечи. Тщетно. Тяжело бронированные воины были слишком медлительны, чтобы попасть по юрким и чрезвычайно быстрым противникам. Утешало лишь одно — броня пока спасала моих бойцов от серьезных ранений. Двое вампиров накинулись на лучников Идона, и мы сразу же потеряли двоих. Первыми жертвами кровососов стали двое помощников конюшева. После укусов в шею юноши упали на землю сломанными куклами. Очень умно. Их не убили, их обратили. Если их не добить прямо сейчас, через 15 минут у нас появится еще два противника упыря. А убийство своих же людей подорвет боевой дух отряда. По крайней мере, на это рассчитывают вампиры. Но с моим отрядом это не пройдет. Маленькое заклинание, требующее минимум манны. И в сердцах воинов вспыхнул пожар ярости, направленный на проклятых, только что обрекших наших товарищей на муки. Вот так ментальная магия творит на поле боя чудеса. За несколько секунд, понадобившихся вампирам, чтобы отравить укусами в шею двух наших воинов, остальные лучники успели нашпиговать кровососов стрелами. Все-таки лучники тоже приняли зелье ускорения и ловкости. Жаль, что у них нет стрел с серебряными наконечниками. Однако даже обычная сталь способна нанести вред. Движения проклятых замедлились. Пятый вампир бросился сразу ко мне. Что же, я и не ожидал, что вы обойдете меня стороной. В конце концов, именно за мной вы сюда приперлись. Краем глаза я отметил, что из главного здания нам на помощь спешат три декурии воинов под командованием Ильяза, что пара вампиров, утыканных стрелами, атаковала центр шеренги лучников. А дальше я закружился в смертельном танце со своим противником. Двойной выстрел из арбалета. Снаряды наткнулись на щит из тьмы и растворились в нем. Вот это сюрприз. Кристаллы магии не являются всесокрушающими, и против них имеется своя защита. Перезаряжать арбалет времени не было, поэтому я попросту швырнул его в лицо кровососа. Конечно, урона ему это не нанесло, но заставило уклониться и дало мне время метнуть ножи. Ножи также увязли в темном сиянии окружающим проклятого, а секунду спустя они практически впечатались в меня, пытаясь добраться до горла. На этот раз магический щит меня защитил. Вампир зашипел от досады и начал наносить удар за ударом своими кривыми черными когтями. Каждый удар сопровождался призрачной темной вспышкой, которая просаживала мои щиты. Но пока защита держалась, Все-таки хорошо иметь целых два артефакта с защитным полем, хотя их заряд не бесконечен. Если останусь жив, то точно обзаведусь серебряным ошейником с шипами, чтобы такие вот кровососы даже не думали отведать моей крови. Мы обменялись десятком ударов. Я отметил, что мой противник двигается медленнее своих собратьев. А еще он единственный из проклятых, кого окружает защитное поле тьмы. Это темный маг. И в каждый свой удар он вкладывает частицу тьмы. Вот почему мой щит раз за разом проседает. «А что, если в следующий удар мне вложить частицу огня?» Мой кулак вспыхнул и впечатался в солнечное сплетение вампира. Немного измененное заклинание огненного шара, в которое я влил максимум возможной энергии, прорвало щит тьмы, и удар достиг цели. Скорее всего, у проклятых нервные центры остаются на тех же местах, где были у людей. Вампир от неожиданности хэкнул и сложился пополам. Не упуская момента, я окутал огнем правую стопу, несущуюся в голову темного. Он успел убрать с траектории удара голову, но совсем увернуться ему не удалось. Моя нога с огненной вспышкой вонзилась ему в бок и вампира отбросила на несколько метров. Я получил несколько секунд передышки, чтобы оценить обстановку. Схватка заняла считанные минуты, но ситуация поменялась кардинально. Болты из кристаллов магии, оказавшиеся бесполезными против темного мага, отлично показали себя против высших вампиров, незащищенных покровом тьмы. Арбалетчики Веруса стреляли практически в упор, и сейчас стройка проклятых, нашпигованных магическими снарядами валялась в окружении моих воинов. Пехотинцы Эрна были живы, но назвать их целыми не поворачивался язык. Даже не имея возможности пробить рунную сталь, кровососы знатно намяли бока нашим воинам, сломав не одну кость. Благо, де Куре Раиса сменила их и закрыла проход в каменный мешок. Лучники, незащищенные доспехами, пострадали гораздо больше. Идана и его братьев спасли защитные амулеты, а вот Ловчему и одному из его помощников совсем не повезло. Один из вампиров выпил их досуха и благодаря этому полностью восстановился. А все из-за того, что силы всех наших воинов были брошены на ликвидацию трех его собратьев. Сейчас полный сил вампир поднимал земли темного мага. Держа строй, к нам приближались воины, оставшиеся в главном здании. Похоже, вампирам сегодня не повезло. Фактор внезапности был утерян. Тварим ворваться во внутренний двор не удалось, а самих проклятых осталось всего лишь двое. Считать умел не только я. Темный макс трудом поднялся на ноги, обвел поле боя мрачным взглядом, что-то прошипел поддерживающему его воину и кинул себе под ноги склянку с темной жидкостью. Вокруг пары вампиров тут же соткалось облако мрака, которое начало быстро распространяться во все стороны. «Назад!» — предостерег Яэрна, собравшегося кинуться на вампиров. «Неизвестно, что загадость содержится в этом облаке». Может, оно токсично для человека. Но чего, кроме отсрочки смерти, хочет добиться темный маг? Он в окружении арбалетчиков, которые готовы выпустить в него болты из кристаллов магии. Не надеется же кровосос сидеть в этом облаке вечно. Рано или поздно оно рассеется, и ему все равно придется вступить в бой. Может, он готовит заклинание? Я выпустил в центр облака россыпь огненных шаров. Не очень крупных, но достаточно много, чтобы прочесать все затемненное пространство. Хотя бы один из них должен попасть в цель, подсветив ее, а уж затем я ударю всерьез. К моему удивлению, шары миновали облако, не встретив сопротивления. «Где маг?» Я обшарил взглядом внутренний двор и заметил, что два воина, охранявших вход в подземные сады, исчезли. Вампиры в катакомбах. Только этого нам не хватало. «Раис!» — крикнул жрецу ордена Алькаура. «Принимай командование! Твоя задача — закрыть ворота и перебить тварей в каменном мешке!» Жрец-воин коротко кивнул, послав мне мысленный сигнал подтверждения. Сражаться с вампирами под землей будет сложно. Они гораздо лучше приспособлены к кромешной темноте и ограниченному пространству. Но выбирать не приходится. Единственное, что я могу сделать, это направить в катакомбы свежих бойцов. Это будут тяжело бронированные пехотинцы Триллия. А чтобы повысить их шансы, добавим им защиты амулетами, вооружим арбалетами с магическими болтами и усилим зельями. Идан! «Передайте амулеты бойцам Трилья. вирус дайте им арбалеты. Пейте зелья и за мной в катакомбы». «Но вниз идет только десятка Трилья». «А я?» — обижена «А я?» — обиженно взревел Северянин. «И ты?» — согласился я. «Остальные поступают под командование Раиса. Догоняйте, лавкач вас проводит по моему следу». С этими словами я сорвался ко входу в катакомбы, на ходу доставая из рюкзака кристалл магии и накачивая себя манной под завязку. Нельзя дать им время на то, чтобы подготовить нам западню. Тела воинов, охранявших вход в катакомбы, обнаружились за первым же поворотом. Оба были выпиты досуха. А это значит, что темный макс снова цел и готов к бою. И что мне делать с этими двумя высшими? Может, стоит подождать подмогу? Но на счету каждая секунда. Сейчас я еще различаю шорохи удаляющихся шагов и улавливаю запах свежей крови, тянущийся вслед за вампирами едва уловимым шлейфом. Но стоит задержаться на пару минут, И эти следы исчезнут. В тоннелях подземных садов довольно сильна естественная вентиляция, а звуки множатся эхом. Впрочем, не обязательно ведь лезть в бой. Можно просто проследовать за проклятыми и навести на них более сильный отряд. Я скользнул во тьму, следуя за запахом. Перемещаться тихо не получилось. Чешуйки брони едва слышно шелестели при каждом шаге. Конечно, простому смертному ни за что не различить этого звука. Но ведь высшие вампиры далеко не просты. Я минул очередной поворот и увидел далеко впереди в коридоре фигуру одного из моих противников. Одного! Чувство самосохранения взвыло об опасности, но было поздно. Я почувствовал, как сверху на меня падает тень и на голову обрушился мощнейший удар. Не знаю, что замечу этого вампира, но магические щиты моих амулетов он снес походе Я еле успел выхватить ритуальный кинжал и отвести следующий удар проклятого. Этот кровосос был не в пример проворнее темного мага. Я едва успевал блокировать его удары. Спасало лишь то, что в тесноте подземного коридора меч не самое подходящее оружие. Нет, так мне не выжить. Нужно нападать самому и как можно быстрее. Позади ведь еще один высший. В моей левой руке вспыхнул огненный шар. Плавным движением я увернулся от колющего удара меча и тут же отправил в своего противника огненный снаряд. Удачно! На таком коротком расстоянии даже сверхскорость вампира не дала возможности увернуться. Кровосос зашипел от боли. Сразу вслед за первым я отправил второй и третий огненные шары, буквально выжигая в торсе проклятого дыру. «Быстрее! Покончить с темным воином, чтобы встретить темного мага!» Мой враг покачнулся, а я вонзил свой кинжал в его грудь. Черный меч выпал из обессилевших рук вампира. В тот же миг я почувствовал сзади движение воздуха. Понимая, что уже не успевая обернуться, попытался уйти с помощью переката. «Не судьба!» Мои плечи охватили черные когтистые руки, а шею обожгло болью. «Врешь! Если мне суждено умереть, то я возьму с собой и тебя!» Чувствуя, как тело начинает неметь, я выдернул ритуальный кинжал из трупа предыдущего противника и из последних сил ткнул им туда, где должна была располагаться голова темного мага, левее моей собственной головы. Хватка вампира ослабла, но я и сам обмяк. А не менее добралось до ног, и они подкосились. Упав на пол, я оторвался от вампира, но было поздно. Он впрыснул в мою кровь достаточно яда, чтобы я перестал быть человеком».